Лишь прибавила бы лишнюю жертву, потому что доктор Линд свидетелей не оставляет. Мадемуазель быстро-быстро затрепетала ресницами, и мне показалось, что с них слетела слезинка. — Мерси, муссиэ, мерси. Жива безуа де лотонг. Она положила Фондорину руку на запястье совершенно так же, как давеча мне, и еще пожала. Он же... При фамильярности стиснул ей локоть, кивнул и быстро пошел к себе с таким видом, будто очень куда-то спешил. От всех этих пожатий я окончательно пал духом. Забегая вперед, позднее станет ясно почему расскажу, чем закончилась операция московской полиции. План полковника лосовского был очень недурен и наверняка увенчался бы успехом если Плинт исполнил условия предложенной им же встречи. Но именно этого коварный доктор, увы, и не сделал. Итак, гувернантка ехала в коляске на Арбат. В руках у нее был бархатный редикюль с бесценным сокровищем. Рядом находились два жандарма, один напротив, другой на козлах. Сразу за крымским мостом, когда экипаж повернул на какую-то улицу, если не ошибаюсь, она называлась Остоженкой, мадемуазель вдруг выпрямилась в полный рост, обернулась вслед проехавшей навстречу карете и пронзительно закричала «Мика! Мика!». Офицеры тоже оглянулись и успели увидеть меж колыхнувшихся за навесок заднего оконца синюю матросскую шапочку. Разворачивать коляску, как и мне, накануне времени не было, но, к счастью, навстречу ехал извозчик. Жандармы велели мадемуазель оставаться в экипаже, а сами выкинули из пролетки Ваньку и пустились в погоню за каретой, что увозила Михаила Георгиевича. Догнать не смогли, потому что извозчий коньку было не по силам тягаться с четверкой хороших лошадей, а тем временем к мадемуазель де Клик, потерянно метавшейся на сиденье, приблизился некий господин при усах и бородке, учтиво приподнял фуражку горного ведомства и сказал на безупречном французском «Условие выполнено, вы видели принца, а теперь пожалуйте взнос». Что могла поделать мадемуазель, тем более, что неподалеку прохаживались еще двое мужчин, по ее словам, куда менее галантерейного вида, чем учтивый господин. Она отдала редитюль и, следуя указанию Фондорина, постаралась получше запомнить всех троих. Ну, запомнила и впоследствии подробнейшим образом описала. «А много ли от этого толку?» Судя по всему, недостатка в людях доктор Линд не испытывал. О провале с обер оберполицмейстером операции я узнал позже, ибо в этот вечер в Эрмитаже меня не было. Когда мадмуазель так и не доехавшая до хитроумной арбатской ловушки, вернулась обратно, я уже покинул территорию нескучного сада. После проводов гувернантки, Вынужденный участвовать в рискованном предприятии из-за того, что я повел себя глупо и с заданием не справился, безделье показалось мне особенно мучительным. Я ходил взад-вперед по своей комнате и думал о том, какое чудовище, Фондорин, этого гуттаперчивого господина нельзя подпускать к девушкам и порядочным женщинам. Как бесстыдно вскружил он голову ее высочеству! Как ловко завоевал расположение мадмуазель де Клик! И, главное, зачем? Что этому лощеному, видавшему виды обольстителю скромная гувернантка, не красавица, не гранд-дама? Зачем было говорить с ней таким бархатным голосом? Да еще нежно жать локоток! «О, этот субъект просто так ничего не делает!» Тут-то моя мысль и повернула в совершенно неожиданную сторону. Я вспомнил, как Симеон Александрович, знающий Фандорина по прежней жизни, назвал его авантюристом наихудшего сорта, от которого можно ожидать чего угодно. Такое же впечатление сложилось и у меня». В моем мозгу одно за другим теснились подозрения, и чтобы разобраться, я попытался на манер того же Фондорина выстроить их по ранжиру. Первое. История про найденного мальчишку-газетчика по некоторым размышлении выглядела сомнительной. Ну, предположим, что Фондорин и в самом деле проявил недюжинную изворотливость и разыскал маленького негодяя. Но зачем же было его отпускать? а если тот что-то утаил или вообще наврал и потом побежал докладывать Линду? Второе. Почему Фондорин отговаривал мадмуазель следовать указаниям полиции и рекомендовал поступать по собственному разумению? — Хорош у Лосовского советник, ничего не скажешь. Третье. Если ему так не по душе план оберполицмейстера, то почему он прямо не сказал об этом на совещании? Четвертое. Куда это он так торопился, попрощавшись с мадмуазель? Что вдруг за срочные дела, когда операция проводится без его участия? Снова какой-нибудь хитрый фокус вроде вчерашнего? И пятое, наиглавнейшее. «Правду ли он рассказал про свои отношения с Линдом? В этом у меня тоже уверенности не было».